Глава тридцать После выступления на площади в составе значительной процессии проехала по городу. Пришлось усесться на спокойную белогривую лошадку одной, без эйтона, за спиной. Все, что у меня было, — пара коротких уроков верховой езды накануне. Верховая езда оказалась не самой сложной наукой, если учесть, чему еще мне приходилось учиться в авральном режиме. Да, супернаездницей я не стала, но держалась в седле вполне уверенно. И только взгляды Эйтона во время занятий нет-нет, да и заставляли нервничать. Насколько я поняла, Эйтон из всего моего окружения был о Маргарии ближе всего. Они общались с самого детства. Кое-какие подробности Эйтон рассказал, когда в Райверанг ехали. Так что именно он сейчас и подмечал все несостыковки в поведении и особенностях характера давней своей знакомой. Для себя выбрала тактику отстраненного наблюдателя. Объяснять я пока была не готова, так что решила просто игнорировать внимательные недоверчивые взгляды. Проезжая по главной улице Дархайма, пристально оглядывала собравшихся, ловила взгляды, дарила ободряющие улыбки. Мои спутники каждую секунду ожидали нападения, подспудно и я его ждала. А модея так и не нашли, а значит, угроза никуда не делась. Путь наш лежал в главный храм столицы, каменное здание, вытянутое на целый квартал. Стены, выложенные из светлого камня, заметила еще на подъезде. Удивительно, но крыша храма светилась. Несмотря на белый день, на довольно яркое солнце, это свечение все равно нельзя было не заметить. У храма собралось еще больше горожан, чем на площади. Люди толпились, гомонили, стражи оттесняли их от входа и старались не допустить на подъездную дорогу, но даже я понимала, что, пожелая кто-то устроить подню место идеальное. Лошадка подо мной заволновалась, сбавила и без того медленный шаг. «Ну-ну», — похлопала ее по шее, — «не бойся». «Эйра, Айронир, думаю, лучше вернуться во дворец», — обратился ко мне брюсер, следовавший бок о бок. Эрша раешь прав, о Мари, приблизился Эйтон. Что-то мне все это не нравится. Людей многовато, дорога почти перекрыта. Стражи просто не могут контролировать всех. Со своего места я уже видела вход в храм. На ступенях замерли трое служителей. Длинные светлые балахоны видимо, один из атрибутов храмовника везде, где бы они ни находились, подумала про себя, оглядывая наряды ряды служителей. Оглядела дом богов еще раз. Крыша светится. Повернулась к Брюсеру. «Всегда так?» «Считается, что этот свет должен привлечь заблудшую душу под своды храма», — пояснил он. «Медленно, но верно мы приближались ко входу. Поворачивать назад было уже поздно, да уже и практически невозможно в плотно смыкающейся толпе. Меня взяли в кольцо, окружив так, что я ничего не видела за спинами верных эйров. Моя лошадка следовала за ведущей, чуть успокоившись, но все равно продолжая нервно всхрапывать». «Эйра Аэронир», — поприветствовал старший из жрецов, чуть выступая вперед. «Приветствую вас», — откликнулась в ответ, изо всех сил стараясь не оглядываться на Брюсера в поисках поддержки. Вдруг почувствовала холодок в ногах, знакомый, но вместе с тем иной. Опустила глаза, прислушиваясь к ощущениям. «Да ведь это дух-хранитель храма! Храм живой!» Улыбка сама собой растянула губы, стоило только вспомнить ветерка. Соскочила с лошади, замирая, давая духу ощупать меня со всех сторон. Одновременно поймала неверящий взгляд служителя. Он сократил разделяющее нас расстояние. «У него есть имя?» — спросила, протягивая руку, касаясь довольно ощутимого духа. «У хранителей не бывает имен», — настороженно ответил хромовник. «Вы его видите?» «И вижу, и чувствую», — подтвердила уверенно. «Вы и правда аэронир». Благоговейно выдохнул служитель, низко кланяясь. «Приветствую вас в доме богини, Эйра!» «Разве это не дом обоих богов?» Удивленно выгнула бровь. «Этот трюк я репетировала ежедневно, очень уж эффектно выходит». «Как можно приветствовать в стенах благословенного храма того, кто отнимает наши души?» Отшатнулся храмовник. «Кто-то должен делать и эту работу. Люди не могут жить вечно», — покачала головой. «Ахар — тот, кто присматривает за душами после того, как они покидают этот мир. Кто, если не он? Жизнь и смерть всегда идут рука об руку», — говорила я прописные истины. «Великая Льяра и великий Ахар неразделимы, как тьма и свет. Нельзя почитать одну и игнорировать второго, служитель». Прозя мимо храмовника, подошла к ступеням храма. «Дух вертелся вокруг меня все время, то ластился, то кружил вокруг ног, обвивал тело и руки». Двое служителей, оставшихся на ступенях, склонились довольно низко приветствуя. Жрец, сопровождающий меня, сотворил странный жест, я его уже видела раньше, провел раскрытой ладонью от живота вверх, не касаясь рясы, словно что-то от себя отбрасывал. Двое других тут же его одеркалили, расходясь в разные стороны, пропуская меня внутрь. Главный храм Дархайма не поразил меня ни роскошью, ни размерами, однако было в этом месте что-то такое, что заставляло склонить голову, едва войдя внутрь. Атмосфера? Сложно описать словами. Благоговение, умиротворение, ощущение мира и безопасности. В храме только на виду обнаружилось несколько десятков жрецов, что сразу же насторожило моих спутников. Храмовник, встречавший нас на подходе, ощутимо занервничал, заозирался, стараясь сделать это незаметно. Когда дух-хранитель резко стал растягиваться вокруг меня в плоский щит, догадалась, что меня ждали. «Здесь засада!» успела прокричать брюсеру, прежде чем в нас понеслись зеленые шары. Я, заключенная в кокон-хранителя не пострадала. Огненные шары не способны были достичь меня пробить щит духа, впитываемые им одномоментно, а вот мои спутники оказались в более сложной ситуации. Брюсер пытался закрыть меня собой, пока не понял, что я как раз в безопасности, в отличие от него самого и других эйров. Сложность заключалась в том, что непонятно было, откуда исходит угроза. Шары летели со всех сторон, но ни Амадея, ни его приспешников видно не было. Словно в замедленном кино я видела, как падают один за другим храмовники, задетые огненными шарами. Храм наполнился криками ужаса и стонами боли. «Где он?» – прокричала, обращаясь к хранителю. «Покажи, где он?» Хранитель заметался, щит стал подергиваться рябью. Дух, с одной стороны, не мог ослушаться приказа, но с другой не хотел лишать меня защиты. Наконец решился. Дух резко собрался в одну каплю и метнулся к крыше. Перевела взгляд в ту сторону. Хранителя видела только я. «Брюсер, он там!» — дернула Эйра за руку, указывая место, куда стремилось бестелесное существо. К чести мужчины он не стал задавать лишних вопросов. Тут же под крышу полетела яркая, искрящаяся сеть, обволакивая внушительный участок кровли с внутренней стороны. Амадей закричал. Невидимый до этого момента он стал проявляться. Одновременно с ним стали видны еще с десяток эйров. Нападающие не сразу поняли, что уже заметно, лишь когда сети моих стражей настигли многих из них, лишь тогда эйры попытались скрыться. Брюссер уволок меня вглубь храма, закрывая своей спиной. Расправы над нападающими я не видела, слышала крики, ругань, стоны, звон и грохот, хотела сесть на пол и зажать уши руками, но я не могла себе этого позволить. Каждую секунду мне приходилось напоминать себе, что теперь я а Маргария единственная наследница Оригора. Эти люди рассчитывают на меня, все взгляды так или иначе устремлены в мою сторону. Оценивающие, осуждающие или одобряющие, я обязана соответствовать имени рода. «Эйра Айронир!» — взволнованно позвал Брюсер, поворачиваясь ко мне. «Все кончилось. Вам нечего бояться». «Сколько пострадавших?» «Десятки. И в храме, и на улице. Эйтон тяжело ранен», — добавил Брюсер, опуская глаза. «Всем оказать помощь. Храмовникам тоже. После допросить. А Мадей где?» «Под сетью. Недвижим. Проводи меня к нему». «Стоит ли?» «Стоит, Эйр Шараеш. Стоит!» «Эйра Айронир. Маргария? брюсер схватил меня за руку может я его возможно я мягкотелая дура но отдать приказ об убийстве вот так сходу не смогла несколько секунд размышляла над предложением брюсера и все же отрицательно мотнула головой в подвалы дворца его как скажете без одобрения откликнулся брюсер подзывая итора лафаера Вышла из укрытия оглядывая разоренный храм Ведь служители не могли не знать о готовящемся покушении, наверняка участвовали в подготовке засады. Главный храмовник лежал на полу лицом вниз, шагнула к недвижимому мужчине, опускаясь возле него на колени. В этот момент над телом поднялось грязное черное облачко, медленно приобретая черты храмовника. «Великий Ахар, прошу, прими душу своего заблудшего сына», прошептала я, не желая зла этому несчастному, действительно не желая. Облачко подернула рябью, заискрилось. Возле него внезапно воплотилась худощавая сгорбленная фигура с косой. Взмах, и оба пропали.